и как будто подтверждая мои худшие опасения, размеренный голос дивизионного комиссара Лежандра подводит итог. «Само собой, разумеется, я не представляю это как личное дело, господин Молосен. Для меня вы такой же подозреваемый, как и любой другой. У вас столько же прав, как и у всех. Не больше и не меньше. И ваш случай будет рассмотрен основательно, последовательно и беспристрастно». «Если возникнет сомнение, можете мне поверить, это сомнение также будет обоснованным». «Где вы, Элизабет? Я звал вас недавно, вы не слышали? Кофе, Элизабет, прошу вас. Маленькую чашечку кофе. Это такая малость в сравнении с только что распахнувшимися передо мной дверьми в вечность». Но в переговорном устройстве слышится совсем не голос Элизабет. И не ее силуэт появляется за стеклянной дверью. Еще одно чудо нового человека. Старомодная, строгая и заботливая экономка Кюре превратилась в секретаршу с иголочки, которая не может предложить ничего, кроме нервной улыбки и достаточной компетентности в недостаточно длинной юбке. И в руках у нее совсем не утренний кофе. У нее в руках факс, который она жеманно кладет на стол. «Благодарю, мадемуазель». Все такое прозрачное в кабинете дивизионного Лежандра, что, выходя, мадемуазель как будто проходит сквозь стену. «Да, факс. Читаем». «Это должно вас заинтересовать, господин Малосен. «Дочитываем». «Личность третьей жертвы». «Смотрим на меня невыразительным взглядом». «Мария Лен и Зомбар, господин Маласен. Вам это о чем-нибудь говорит?» «Ни о чем. К счастью, мне это ни о чем не говорит». «Вы уверены?» «Совершенно. Весьма сожалею. Не знаю я никакой Марии -Элен из амбара». «Девятнадцать лет, господин Маласен. Студентка. Временно работала ночной горничной в гостинице, где, по вашим словам, вы провели ту ночь. Должен я напоминать название этой гостиницы». И все так же молча я выслушал последние очереди пишущей машинки, которая прибивала слова к стене с самого начала допроса.